При приезде в город мы сразу же направились в магическое управление. Дежурный маг, старенький пристаренький, долго записывал в соответствующий формуляр наше заявление. В том, что мы почувствовали использование черной магии, он даже не сомневался. «Начальство разберется!» Дребезжащим голосом сказал мак, старательно выводя буквы. Я с трудом удерживалась от желания пнуть его и самой заполнить бумагу. Ирга держался совершенно спокойно. Впрочем, ему чем дольше отстрочка от встречи с моей мамой, тем лучше. Когда мы вышли на улицу, я пожаловалась. «Как же долго!» «Старость надо уважать!» Дровоучительным тоном сказал Ирга. Ещё неизвестно, как ты себя будешь вести в таком возрасте. Я не доживу. Согласен. Вредные привычки тебя погубят. Но у тебя ещё есть шанс от них избавиться и прожить очень долгую жизнь. Зачем? Например, чтобы сплясать на могилах своих врагов и получить от этого моральное удовольствие. Предположил некромант. Могилы ещё найти надо, возразила я. Но тогда для того... чтобы накопить огромное состояние. И пусть наследники ждут, пока ты отправишься за грань, а ты все будешь жить и жить, жить и жить. О, такой вариант мне нравится намного больше. Погоди. Ирга подошел к уличной колонке с водой. Мне бы после компота отмыться, а то появлюсь на глазах у будущих родственников со слипшимися волосами. Он открутил кран и засунул под ледяную струю голову. «Смотри, не заболей!» – заволновалась я. «А то помрешь не ровень час от простуды, а я даже не успею побыть твоей женой!» «Спасибо за трогательную заботу!» – отозвался Ирга, стряхивая с себя капли. Я посмотрела на него и поняла, что лучше бы он явился ко мне домой со слипшейся челкой. Такой, с мокрыми волосами, с расстегнутой на груди рубашкой, он выглядел настолько эротично, что я заволновалась, что придется его защищать от подсягательств молодых соседок. Почесав живот, чтобы успокоиться, я пару раз глубоко вдохнула. Мы уже очень давно не спали вместе, но Ирга твердо придерживался целомудренности в наших отношениях, чтобы был стимул, как можно быстрее пожениться. Встречать нас на крыльцо высыпало все семейство с ближайшими родственниками». Получившая загодя письмо о нашем приезде, мама оповестила всех, кого могла, и посмотреть на неуловимого жениха Альгерды пришли все, кто хотел. При виде такой толпы Ирга остановился и попятился. Я крепко сжала его руку, пошире расставив ноги для большей опоры. «Конечно, мне не тягаться с некромантом в силе, но задержать я его смогу». «Может быть», – слабым голосом сказал Ирга, – «Я им отсюда рукой помашу, а? Они меня все увидят и будут довольны, да?» Я не стала говорить о том, что его ждет допрос с пристрастием. В свое время я имела возможность наблюдать, как этой процедуре подверглись кавалеры моих сестер. «Мама, папа!» — сказала я, подтягивая любимого к калитке. «Позвольте познакомить вас с моим женихом Ирга Иронта». Обернувшись, я увидела в его глазах Покорный ужас жертвы, обреченный на заклание. «Улыбайся!» – прошипела я. Лицо некроманта перекосилось. Я решила не требовать от него большего и вела во двор. Ирга безвольно переставлял ноги, но меня радовало хотя бы то, что под пристальными взглядами моих родственников он не дрожит. «А что же ты, бледный такой?» – сполошилась мама, устал с дороги. «Немного», – сказал Ирга, – Почти нормальным голосом. «Ничего», – утешила его мама. «Вот поженитесь, будете к нам приезжать часто. Ты привыкнешь к долгой дороге». Некромант бросил на меня испуганный взгляд, в котором я без труда прочитала. «Часто?» Чтобы его успокоить, я отрицательно покачала головой. «Пойдемте к столу», – засуетилась бабушка. «Ведь нужно познакомиться поближе». Пока родственники шумно рассаживались, папа встал во главе стола и постучал по стакану. «Прошу тишины!» В установившемся молчании все услышали конец чьей-то фразы. «Некроманты более страшны!» «Простите, что?» – осведомился Ирга. «Мы считаем, что вы не некромант!» – нагло заявила моя двоюродная тетя Зана. «Самая главная в семье скандалистка и сплетница!» и что Ола вас сюда привела, чтобы перестать казаться старой девой. И мы вообще считаем, что вы нанятый актер. Чего только бедная девочка не придумает. А кто это мы? Очень любезно спросил некромант, рассеянно крутя в руке вилку. Мне хотелось провалиться сквозь землю от бесцеремонности тети. Мама же могла ее не приглашать, ведь на свадьбе Дарьи Зана отличилась тем, что во всеуслышание заявила, что, по ее сведениям, жених моей сестры несостоятелен как мужчина. Маме и свекрови сестры пришлось здорово потрудиться, чтобы скандал не перерос в массовое побоище. Впрочем, как по мне, они старались зря, потому что свадьба все равно закончилась дракой. «Мы – это самые дорогие для Олы люди!» «Ее родственники!» С чувством воскликнула тетя. «Я открыла была рот, чтобы возмутиться, но Ирга сжал мою ладонь, призывая к молчанию». «Вы правы», – мягко и почти нежно сказал он. «Некроманты действительно так не выглядят». Тетя с победным видом оглянулась. «Но вы не правы в том, что я не некромант. Просто ради моей любимой я решил не шокировать ее самых дорогих людей». и скрыл свой истинный облик. Но раз вы настаиваете... Ирга обаятельно улыбнулся. Я схватилась за голову. Родственники подались вперед, предвкушая зрелище, и они его получили по полной программе. Высокий черноволосый парень в черной рубашке и кожаных брюках вдруг оказался одет в развивающуюся черную хламиду, подчеркивающую гигантский рост и неестественно длинные конечности. Аккуратная прическа превратилась в длинные спутанные седые патлы. Длинный нос стал еще длиннее и обзавелся огромной бородавкой. На лице выросла крючковатая борода. Протягивая гостям руки с огромными желтыми когтями на пальцах, некромант спросил голосом, которому больше всего подходило определение за могильный. «Чью бы кровь мне сейчас отведать?» «Даже меня!» Человека, привычного к иллюзиям, передернуло от ужаса. Что тогда говорить о гостях? Раздался шум, треск, невнятные вскрики. Через минуту наша гостиная представляла собой поле после битвы. Перевернутые стулья, разбитые тарелки, распахнутые окна и двери с оборванными шторами. Родичей как ветром сдуло. Я в ужасе стала ждать, как на это отреагируют мои родители. «Хотел бы я так уметь!» Меланхолично заметил сидящий на своем месте папа. «Неужели наша семья пополнилась тем, кто сможет укротить чьи-то слишком длинные языки?» «Не знаю», – сказал Ирга, сбрасывая иллюзию. «Я оплачу всю разбитую посуду». «Виновата», – пообещал он, вылезавший из-под стола маме. Мама только кивнула, дрожащей рукой наливая себе воды. «За знакомство». предложил папа, разливая по рюмкам домашнее вино. — Надеюсь, у вас есть братья? — Нет, у меня две сестры, — признался некромант. — Жаль, — вздохнул папа. — Были бы у вас братья, цены бы вам не было. ну да что поделаешь, нет в жизни совершенства. — Это было очень невоспитано с вашей стороны, молодой человек, — проворчала бабушка. убирая с блузки консервированные грибочки. Во-первых, я могла получить сердечный приступ. А во-вторых, вы распугали всех наших гостей. Во-первых, галантно ответил Ирга, вы выглядите такой молодой и здоровой, что я сомневаюсь, что вам грозит сердечный приступ. А во-вторых, со стороны гостей было весьма невежливо подозревать Олу в обмане. «Она просто очень долго тебя от нас всех прятала. Теперь понятно, почему!» С хитрой улыбкой сказала самая младшая, Тария. «Потому что ты такой страшный!» «Нет, потому что ваша сестра очень долго колебалась. Стоит ли выходить за меня замуж?» Честно ответил Ирга, не давая мне и слова вставить. «Но теперь она передумала, и на следующей неделе мы женимся!» «На следующей неделе?» закричала мама. «Да как же можно? Мы же ничего не успеем приготовить». «А ничего и не надо», сказала я. «У нас будет скромная свадьба в Чистяково». «Но мы же не успеем никого предупредить». «Мам, как ты могла сейчас убедиться, у Эрги вряд ли сложится отношения с нашими родственниками», заметила я. «Тем более, что я настаиваю на скромной и тихой свадьбе».